Вороной. После праздников взялись проверять, где что надо чинить, подновлять, ремонтировать. Малкие доски были заготовлены давно. Сташка самого умелого и проворного мастер назначил старшим. Кита с крабатами ему помогали. Они осмотрели всю мельницу снизу доверху, нет ли где пошатнувшихся ступенек, покосившихся стояков, прогнивших половиц, источенных жучком досок. Такие заменяли или укрепляли. Дощатая обшивка мельницы тоже нуждалась в ремонте. Да еще надо было подправить плотину. Пришла пора заменить и старое мельничное колесо. Сташка и его помощники все делали сами, умелые орудия и как и положено под мастерьем мельника. За пилу же брались неохотно, только в крайнем случае. Карабат был рад, что так загружен работой. Это отвлекало его от мысли о пивунье. И все же он часто думал о ней. И даже начал бояться, как бы другие этого не заметили. Лыжко, кажется, и в самом деле что-то пронюхал, как-то спросил, что с ним происходит. «Э, «Со мной? Ты про что? В последнее время? Ты не слышишь, когда с тобой заговорят. Я знал одного парня. У него были неприятности с девушкой. Так вот, по-моему, ты на него похож». Карабат старался ответить со всем спокойствием, на какое был способен. И я знал одного. Он утверждал, что слышит, как трава растет. А на самом деле это у него в башке шевелилась солома. В школе чернокнижия Крабат старался изо всех сил и вскоре перегнал всех подмастерьев. Только Ханс и Мартин, кое в чем еще были его посильнее, ну и, конечно, Михал. Он стал в этом году лучшим учеником, намного опередив остальных. Мастеру нравилось усердие Крабата, он часто хвалил его и всячески поощрял. «Вижу, ты преуспеваешь черной магии», — сказал он как-то в пятницу вечером в конце мая. «Тебе она дается куда легче, чем другим». У тебя редкие способности. Теперь ты понимаешь, почему я взял Курфюрсту именно тебя». Крабата обрадовала похвалам мастера. «Жаль, только не часто представлялась возможность попробовать свои силы. Все у наших руках», – проговорил мастер, угадал мысли Крабата. «Завтра пойдешь с Юру на рынок Витехенау и продашь его, как воронова за пятьдесят мгольденов. Только смотри, чтобы этот болван тебя не подвел». Утром Крабат с Юр отправились в Витехенау. Работу вспомнились, как продавали рыжего быка. Да, забавное будет приключение. Только вот почему Юра шагает такой нелы и повесил голову. Что с тобой? Ничего. Виду тебя такой, будто идешь на виселицу. Боюсь, у меня ничего не получится. Я еще ни разу не превращался в коня. Да это наверное не трудно, Юра. Я тебе помогу. Ну да, поможешь превратиться в коня и продаж за пятьдесят гульданов. Думаешь, о том все и кончится? «Для тебя, пожалуй, и кончится, а для меня только начнется». «А почему?» «Очень просто. Как же я сам вылезу из лошадиной шкуры?» «Мастер, небось, это нарочно придумал, чтобы от меня отделаться». «Да что ты мелешь?» «Правда, правда». «Мне не справиться. Слишком я глуп». Он понуро опустил голову. Вид у него был разнесчастный. «А если нам поменяться?» – предложил кробат «Ведь мастеру главное деньги, а кто кого продаст, ему безразлично». Юра просиял от радости. «Ну, спасибо тебе, брат. Да ладно, обещать только, что об этом никто не узнает. А так, я думаю, все обойдется». Весело насвистывая, дошли они до первых домишек в Хэнау, свернув с дороги, спрятались за сараем в поле. «Вот и подходящее место», — решил Карабат. «Тут никто не увидит, как я превращусь в воронова. Послушай-ка, ты не забыл, что продать надо не дешевле 50 гульдинов?» Когда будешь передавать новому хозяину, не забудь снять уздечку, а не то я станусь жеребцом до конца моих дней. А мне это вовсе не по вкусу. Не бойся, уже от этого я не забуду. Я, конечно, глуп, но ведь не настолько. Но хорошо, только помни». Он пробормотал слова заклятия и тут же обернулся статным красавцем, скакунул в дорогой избруе. «Черт побери, тебя хоть на парад выводи. Да чего хорош». Торговцы лошадьми просто рты разъинули, увидав отменного жеребца и тут же винулись к хозяину. «За сколько продашь?» «За пятьдесят гольденов. Для порядка поторговались, и вот уже торговец из Баутсена готов заплатить сполна. Но только Юр открыл рот, чтобы сказать по рукам, как мешался еще один покупатель. На нем был красный костюм для верховой езды с серебряной шнуровкой. На голове польская шапочка. Наверное, полковник в отставке или еще какой важный чин. «Ты здорово продешевил», – обратился он к Юру. Такой красавец стоит куда дороже. Даю сто. Что за наглость! Взорвался торговец из Баутсона. Сумасшедшим, что ли? Да и кто он такой, чтобы встревать? Хотят как знатный, а никто его не знает. Одному крабату сразу все стало ясно. Как только тот вступил в торг, узнал его по хриплому голосу и по повязке на левом глазу. Вороной встревожился, раздул ноздри, запрядал ушами. Хоть бы Юра заметил его беспокойство. О, нет. Тут и внимания не обращает. Видно, все мысли лишь о стокгольденах. Но как согласен?» Незнакомец вытащил кошелек, кинул хозяину. Юра низко поклонился. «Большое спасибо, господин». Мгновение незнакомец уже в седле. Рванул по воде, вонзил в бока шпоры. Да так, что крабат заржал и встал на добы. «Постойте, господин, не уезжайте!» — крикнул Юра. «Уздечку! Оставьте мне уздечку!» «Еще чего!» Расхохотался незнакомец, и тут уж Юра понял, кто перед ним. Над головой крабата просвистел кнут «Вперед!». И незнакомец, даже не оглянувшись в сторону, Юра метнулся с рынка. Бедняга, карабат мастер гнал его напрямик по полям и холмам, через заросли и болота, через изгороди и канавы. И «Я тебе покажу, мне перечить!» Если карабат замедлял бег, мельник стегал его кнутом, он шпоры в бока, Будто раскаленные гвозди вколачивал. Карбат попытался скинуть седака взбрыкивал, встал на дыбы. «Старайся, старайся! Меня не сбрасишь!» Кнутом и шпорами он конец измотал карабата. Еще раз конь попытался отделаться от седака Не удалось. Карабат затих, смирился. Он чувствовал, что весь в мыле никак не мог унять дрожь. От него шел пар, кровь выступила на боках. «Ну как? Еще?» Мастер заставил его перейти на голубь. Налево, направо, рысью, шагом. Стой. Сам виноват. Ты еще дешево отделался. Мельник спрыгнул с коня, снял уздечку. Можешь стать человеком. Корбат тут же принял свой обычный вид. Раны, синяки, царапины, ссадины. Все осталось. Это тебе наука за непослушание. Если я что поручаю, должен выполнять как приказано. В другой раз так легко не отделаешься. Запомни. И вот еще что. Мастер понизил голос. «Никто тебе не мешает, как следует наказать Юра. Вот, держи». Он сунул крабату к повернулся и пошел. Крабата оглянуться не успел, как он ястребом взмыл у неба. Хромая, поплелся крабат к мельнице. Пройдя несколько шагов, остановился передохнуть. Ноги словно свинцом налились, все тело болело. Вот и Витихенау. Или добрался до какого-то дерева, дороги, без сил свалился в тени на траву. Хорошо, что Певунья его сейчас не видит. чтобы она подумала? Через некоторое время на дороге появился Юра. Вид у него был удрученный. «Эй, Юра!» Юра просто опешил, заслышал знакомый голос. «Это ты?» «Да, я». Завидев кнут, Юра отступил назад, закрыл лицо рукой. «Ходишь бить? Мастер ждет этого. Тогда давай быстрее. Я заслужил, приступай. Думаешь, у меня от этого скорее заживет?» «А как же мастер?» «Да ведь он не приказал мне, а посоветовал. Иди сюда, садись на траву». «Ну, как знаешь». Юра вынул из кармана какую-то щепотку, начертил вокруг себя и крабата круг, и еще какие-то значки. «Что ты делаешь?» «Да так, кустяки. От комаров да мух, чтобы не кусали. Покажи-ка мне твою спину». Крабат задрал рубашку. «Ну и ну, как же он тебя отделал?» Юра присвистнул. «Ладно, ничего». «У меня есть мазь, я всегда ношу ее с собой. Рецепт моей бабушки. Хочешь, помажу?» «Если поможет. Да уж не повредит». Он пошарил в карманах, достал мазь и стал осторожно ее втирать. От прикосновения его рук Крабат ощутил легкую прохладу, боль стихла, казалось, вырастает новая кожа. «Вот это да!» – удивился Крабат. «Моя бабушка была очень умная женщина. Она с семьей вообще все умные, кроме меня». Как представлю себе, что ты из-за моей глупости мог навсегда остаться в лошадиной шкуре. Да ладно тебе. Видишь, нам повезло. не дружно зашигали домой. Дойдя до Козельбруха, уже вблизи мельницы, Еру начал хромать. Хромай ты, храбат. Зачем? Чтобы мастер не догадался про мась. Никто не должен о ней знать. А ты-то хромаешь? Да, ведь ты отхлестал меня кнутом. Смотри, не забудь.